Глава 27. 12-13 декабря 2022 года. Понедельник-вторник. Елена Петраш. Видишь, как Лен, карма чувака так и настигла. Алин. Что, Алина? Я ни разу не злорадствую, если что. Пусть все наши бывшие живут себе долго и счастливо, лишь бы подальше от нас. Но факт остается фактом. Так попасть? Крепче прижав смартфон к уху плечом, я помешала в плошке готовящуюся кашу. Сна не в одном глазу на стрессе, а потому я взялась готовить. Ну и сестре позвонила, конечно же. Да я до сих пор в шоке. И? Что и? Ты же не собираешься часами сидеть у его койки, согревая в своих нежных руках его мужественно страждающую руку и слушая дыхание? Алин, у него для этого Доминика есть. А если бы не было... Я задумалась, если бы не было, если бы он был один и хотел, чтобы я... Если бы до кобы во рту росли грибы, мы расстались, Алин, и то, что с ним случилось, не меняет и не отменяет этого факта. «Хорошо, что ты это понимаешь», — недоверчиво хмыкнула сестра. «Слушай, мне стыдно просить, но... Я так твоего эстерхазика хочу...» Я засмеялась. Утром сестра страдала от токсикоза, зато после полудня ее атаковала любовь к еде в общем и к сладкому в частности. «Сегодня испеку и завтра привезу прямо с утра, хорошо?» «И пожалеешь?» «И пожалею». Алику понадобилось улететь на две недели в командировку, а сестра, побоявшись лететь, не смогла ему составить компанию, а потому осталась одна. Закончив с ней разговор, я сбегала в магазин за ингредиентами для торта. А как вернулась, все же завалилась спать и проснулась только вечером. Занялась приготовлением торта, но мысли все вернулись к Демьяну. Очень не очень хотелось позвонить ему и спросить, какого чёрта случилось, но я не делала этого. Лучше завтра у Алины и на сессии с психотерапевтом проорусь, честное слово. Пусть не думает зверен, что мне не плевать на него. Вот так. Но если честно, я от него такого не ожидала, от слова совсем. Какой-то детский поступок, честное слово. Поставив готовый торт в холодильник, занялась стандартной домашней рутиной: стирка, уборка, готовка. Все под музыку, причем такой громкости, что еще немногое могли услышать соседи, но это не помогало от мыслей. А еще я то и дело брала в руки смартфон и проверяла мессенджер. Словно бы могло случиться так, что я с учетом включенного звука могла пропустить сообщение от Демьяна. Был онлайн недавно. Онлайн. И сердце. Тук-тук-тук. Ничего. Ни слова. И вот так вот снова, снова и снова. Дура ты, Лена. Ой, дура. Как ребенок ведешь себя, честное слово. Все мужики одинаковые. Они даже не дают себе труда сказать «прости-прощай». И ведь ты сама понимала, что какая-то ерунда, возможно, но все равно дала шанс. И что дальше? Так я и маялась весь вечер и половину ночи. Уснула часа в три в лучшем случае и проснулась в пять с квадратной головой и мешками под глазами. Помятуя о том, что беременность усилила в неприятие моего графика работы, быстренько взялась за приведение себя в божеский вид. Душ, завтрак, укладка, макияж, голубенький освежающий свитерок оверсайз, лосины. Ну и не капельки духов, естественно. Торт порезала и сложила в контейнеры, чтобы довести общественным транспортом в целости и сохранности. Ладно-ладно, еще и проверила мессенджер. Мысленно обозвала себя дурой. И вот не буду плакать, и точка. Сунула контейнеры в пакет и вышла из дому. Оказавшись на улице, не поверила своим глазам. Прямо по курсу с букетом цветов в руках стоял Демьян. Сердце ударилось о ребра и застучало так часто, что я испугалась схватить приступ тахикардии. Жар бросился к лицу и шее, а губы так и норовили растянуться в дурацкую довольную улыбку. «Привет!» «Привет, Лена!» С каменным лицом рыкнул он. «Тебя до больницы подбросить?» «Зачем? У меня же выходной сегодня!» Каменная маска на мужском лице сменилась удивлением, смешанным с настолько искренней радостью, словно бы он получил какую-то долгожданную хорошую новость. «А куда ты тогда так рано?» «К Алине!» Алекс же уехал, ей скучно и еще плохо по утрам. Вот торт ей везу!» «Ой, это тебе!» Протянул мне букет. «Спасибо, они очень красивые», ответила я, принимая его из рук мужчины. «Ты извини за тишину, небольшие траблы были по работе. Вот это я дура! Что-то серьезное? «Оказалось, что нет, я разобрался. Ну, давай тогда тебя к сестре подвезу. И, может быть, вечером вместе поужинаем? Скажем, я в семь заеду за тобой?» «Отлично. Я с удовольствием». Поставив себе мысленный пунктик о необходимости в пять быть дома, чтобы успеть собраться, отозвалась я. Казалось, что мне в кровь впрыснули шампанское, и что бабочки в животе его напились и принялись радостно и легко там порхать, бодро размахивая своими цветными и блестящими крылышками. Ну и что, что я дура? Он же приехал, несмотря на проблемы на работе, приехал утром ко мне. Это ли не означает, что он… Как насчет субботы? Ну, ужин у моих родителей. Отлично. Со всеми этими глупостями я же совсем забыла о его предложении. Все тогда договорились. Всегда бы вот так вот сидеть и смотреть, как он ведет машину. Слушать его голос. Видеть, как двигаются его губы и как меняются эмоции на лице. Всегда-всегда. Ну вот, мы зарулили во двор дома Алины. И все. Пришла пора прощаться. Всего на несколько часов. И от этого внутри вспышками радость, предвкушение и азарт. До вечера, Лен. «Пока», — сказала я и выпорхнула из машины. Демьян зверен. Он не мог дождаться вечера. Вот реально. Чуть ли не минуты считал до момента, как поедет за Леной. Капец, как скучал по ней. И то, что она двинула к сестре, не к Сорокину, согревала получше огромной чашки кофе с молоком в сырой и холодный день. Врать ей было неприятно, но не говорить же, что его заглючила из-за ситуации с ее бывшим, верно? И хорошо, что она не обиделась и все правильно поняла. Просто отлично. А ведь могла бы капризы включить, истерику. Черт, как он мог в ней настолько сильно ошибаться? Столько времени потерял. Если б не тупил, то была бы она уже сейчас его женой и, чёрта два, Сорокин... Так, все. Наконец пришло время ехать за Леной. Точнее, сначала домой, в душ и переодеться, а уж потом за ней. Ну и набрать рестик, чтобы точно быть уверенным, что столик за ними. А то всякое бывает. И вот он стоял у ее дома и ждал. В 7.02 дверь парадного открылась, и появилась Лена. В распахнутом пальто, за что захотелось ее отругать с учетом погоды. Но наблюдая, как она плавным от высоких каблуков шагом Идет к нему, и как от этого красиво обнажаются ее стройные ножки в тонких черных колготках, лишь до середины бедра, покрытые короткой юбкой в складку, Зверин позабыл обо всем, кроме желания, с которым еще придется подождать с учетом их скоростей. Ты нереально красивая, сказал ей. Спасибо. Склонился в щеку поцеловать. Ну, хоть так, на большее как-то не мог решиться. Ага, да. Он, Демьян Зверин, не мог решиться поцеловать девушку. Особенно после того, что было в лифте. Капец. Как дела у Алины? Да все отлично в целом, если бы не утренняя тошнота и слабость. Она от этого бесится, потому что трудно работать. Скоро уже должно стать получше. Угу, она до этого момента дни считает. Салон его автомобиля наполнился пьянящим запахом духов Лены, смешанным с ее личным ароматом. И Демьян уже привычно, едва ли мог сосредоточиться на разговоре и дороге. Вечно бы его вдыхать. Особенно хорошо бы по ночам. И по утрам. «Демьян? А?» Поняв, что она что-то говорила, а он в душе не понимал, что именно, спохватился Зверин. «На работе все хорошо?» «Да вполне. Никаких форс-мажоров, аж странно». Она помолчала. «Интересно, к чему вопрос?» «Думала разузнать про своего бывшего?» Так она, в принципе, может и сама реанимацию набрать и уточнить. Дальше они принялись обсуждать пациентов. Чего греха таить, на их свиданиях такое бывало часто. Правдеформация, чтоб ее. Ну и очень много общего в том числе, а это сближало. Как-то так. В рестике Демьян буквально обтекал, наблюдая за тем, как плавно облегает светло-серое трикотажное платье каждый изгиб фигуры девушки. Вот вроде бы совсем простое, закрытое, если не считать длины. А все равно больше подчеркивает, чем скрывает. Чертовка. Сел он возле нее на диванчик, а не напротив, как обычно делал. Ну блин, они взрослые люди, как бы. Лена не отодвинулась. И вроде бы не напряглась. Они сделали заказ, стали ждать блюда, продолжая непринужденно болтать о пациентах, о поиске нового зама уже во второй раз, и даже о том, как проходит его собственная реабилитация после ранения. И все было отлично и блюда были вкусные, и когда Демьян придвинулся к Лене и обнял за плечи, она снова не отстранилась, а потом они долго-долго гуляли по вечернему городу и, кажется, оба не чувствовали сезонной и пробирающей до костей сырости, и не замечали ледяные лужи под ногами. «Жалко, звезд не видно», — говорила Лена, запрокинув свою почти по-детски восторженную мордашку к небу. Они стояли на набережной и смотрели на темную гладь реки. Где-то за их спинами по оживленному шоссе носились автомобили. Сверкали яркие неоновые вывески заведений, туда-сюда сновали люди. Но Зверину казалось, что они здесь совсем одни. Черт, жаль, он не мог зажечь лени звезды. Ему-то они были не нужны. Он стоял и смотрел на нечто поярче, самой-самой яркой звезды на небе. Смотрел и не мог насмотреться. В какой-то момент Демьян обнял девушку со спины и привлек к себе. Полной грудью вдохнул пьянящий аромат ее волос, которые теребил легкий ветерок. Лена не напряглась и не попыталась отстраниться. Просто стояла, позволяя себя обнимать и щебетала о чем-то. Демьян просто слушал ее голос, почему-то не в силах вникнуть в суть. Слушал, как самую изысканную музыку для ушей а потом в какой-то момент поцеловал эти восторженно смеющиеся губы. Попытался сделать это как-то осторожно, но не смог. Вспомнив их вкус, мягкость и манкость, по которой успел истосковаться за эти недели, он набросился на них, словно голодный хищник на желанную добычу. Кайфовал от их податливости и от того, что Лена отвечала с не меньшей страстью. С обещанием.